«Так», — Федерико подозвал официанта и принялся раздавать указания. «Мне, как обычно, вот этой милой сеньюрите тоже, моему приятелю, как и мне, девушкам ваши фирменные коктейли, а он тому молодому человеку лимонад. Или тебе тоже что-то покрепче? Кофе», — тут же уточнил Хьюго, — «ваш лимонад и чашку кофе». Федерико только кивнул, подтверждая заказ. «Смотри». Потом будет масса ненужных вопросов, — тихо заметила Мануэла, сидевшая рядом с братом. Так я уже нужным людям на ушко шепнул, что был неправ и буду исправляться. Будем считать, что начал. А как еще можно придумать способ для замирения, чем посидеть немного в таверне, выпить, закусить, попытаться поговорить? Для начала при свидетелях, а там, глядишь, сами диалог наладим. Все рассмеялись. Диалог у брата и сестры в целом наладился, пусть в остальном сохранялось охлаждение. Но ни Мануэлла, ни Федерика не рассчитывали, что родственные чувства вспыхнут сразу, едва вражда прекратится. Это только на страницах романов брат с сестрой падают в объятия друг друга, слезно каются и просят прощения, а потом между ними вспыхивают крепкие родственные чувства. Но уже то, что они могут спокойно что-то обсудить, давало им обоим повод для радости. Да и родители успокоятся, что дети перестали ругаться и мстить друг другу за любую мелкую обиду. Ну хорошо. Когда заказ принесли, и официант удалился, поинтересовалась Эстер, впереди у Академии страшная проверка. Понятно, что комиссии достаточно будет любого повода, чтобы прикрыть нашу лавочку. Допустим, все студенты будут тихие и почтительны, заглядывать прибывшим в рот, стремясь предугадать каждое желание. Но что толку, когда в нашем парке такая ерунда творится? «Не знаю», вздохнул Хьюго, «я наставника спросил об этом». Но он сказал, что это уже его личные проблемы. Будем комиссии зубы заговаривать. Подозреваю, это будет очередная шикарная импровизация. Ладно, девушка мотнула головой. Запустить слух о страшной проверке особого ума не надо. Думаю, можно с разных сторон зайти. Ты шепнешь девочкам в столовой, они каждое твое слово ловят, уж поверь. Потом от них повара узнают, да и некоторые студенты. Дерека осторожненько намекнет своим знакомым на всех курсах, «Алита может вообще у куратора при свидетелях спросить?» «Мол, случайно Рикардо обмолвился, что скоро будет ужас-ужас. Почему мы об этом ничего не знаем? Мы за спины поддержим». «Осторожно поддержим», — поспешил уточнить Хосе Луис, со скромностью и запуганностью первокурсников. «А то, Эстер, тебе дай волю, Академия забурлит. Еще решат, что мы королевский дворец штурмовать собрались». Забурлить оно всегда успеет, согласилась с братом Мария Хосе. Кстати, а что, если по результатам проверки как раз и начать недовольное выступление? Насколько велик шанс, что к нам пришлют разбираться чиновников от магического отделения в министерстве? Вопрос повис в воздухе, ответа на него ни у кого не было. Но судя по лицам студентов и их товарищей, этот шанс они используют по полной, когда придёт время. А давайте выпьем! Нарочисто-громко предложила Лаура. «За то, чтобы наши федерика и Мануэлло смогли дальше сохранять и развить не без труда достигнутое взаимопонимание. Ну, за то, чтобы между ними больше не было вражды. Ура!» – поддержал ее федерика осторожно осматриваясь. «Но нет, никого больше из их академии не было. Не значит, что не ушли или не придут еще, но лучше больше не рисковать, обсуждая такие вещи там, где их может услышать любой посторонний» предлагаю следующее наше собрание проводить уже в парке а просто дружеские посиделки скромно бы интересовалась мария Хосе. давайте будем разделять вынес предложениях юга я согласен с предложением федерика все важное лучше обсуждать на улице мало ли кто еще нас услышит здесь хватает сомнительных личностей ну или тех чья внешность может вызвать подозрение тут же поправился он и хотя рядом с их столиком пока было пусто Обсуждать что-либо, касающееся грядущих неприятностей, они не стали. Все помнили, что случайно подслушанной фразы начались все неприятности в академии. Разговор плавно свернул на обсуждение преподавателей, кто как строго принимает экзамены, что ждет студентов в следующем году на втором курсе. Деррика рассказал, что было у них, а Хьюго изредка вставлял свои наблюдения. Иной раз воспитанник ректора делал столь меткое замечание, что за столиком раздавался, Громкий смех.